Глава четвертая Утро оказалось нерадостным, но вместе с тем и не совсем ужасным. Еще не до конца проснувшись, я начала мысленно оценивать свое самочувствие. Судя по всему, в этот раз мне не так плохо, как когда-то в академии. Я приоткрыла глаз, несколько секунд разглядывала цветочки на балдахине, затем попыталась приподнять голову. Размягченный мозг столкнулся с черепом. И дала себе знать тупой болью. Я тихо застонала. Вот дура! Обещала же себе, что больше не буду. Пей! Раздалось с другой стороны кровати. От неожиданности я подскочила, даже забыв про головную боль. Рядом со мной сидел Джокер и противно улыбался. Я осторожно взяла протянутую большую кружку, не отрывая недоверчивого взгляда от нового гостя, и залпом выпила. Не говори ничего про вчерашний вечер. Мне и так очень стыдно, а еще лучше забудь, что он был. Ну, право же, дорогая, как я могу такое забыть? Какое такое? Подсунутое мне зелье привело меня в чувство буквально за несколько секунд. И как только сознание ко мне вернулось, возник вопрос, а что в моей кровати делает мужчина? Я еще раз окинула его взглядом, Джокер выглядел так, Словно это была его комната. Легкие светлые брюки, расстегнутая рубашка и влажные волосы. Будто он только вышел из душа. Я посмотрела на распахнутую дверь ванной. Из моего душа. «Ты!» — обернулась я к Джокеру. «Что ты тут делаешь? Ты же вчера вечером к себе ушел!» Лицо последнего приобрело совершенно невинное выражение. «Отвечай на вопрос!» — рассердилась я. «А ты перестань в меня пальцами тыкать! Это твоя благодарность за спасение от похмелья?» Спокойно отозвался он. «Я, между прочим, и обидеться могу. Похоже, я тебе нравлюсь только, когда ты пьяная». Я смутилась. На самом деле он не прав. А сейчас в этой полурастегнутой рубашке с влажными прядями, падающими на лицо, Джокер был особенно хорош. «Прости». Выдохнула я, возвращая ему кружку. До сих пор я напивалась лишь один раз в жизни и наутро ничего не помнила. Вот и сейчас. Я не смогла закончить свою мысль, произнеся ее вслух, и опустила глаза. Зато почувствовала, что начинаю краснеть. «Тебе говорили, что ты мило краснеешь». Мужчина выдержал томящую паузу и, наконец, вернулся к теме разговора. «Да не волнуйся ты». «Не было ничего вчера. Или ты думаешь, что я покусился бы на твое бесчувственное тело?» «А что?» – я выразительно посмотрела на его мокрые волосы. «А это у меня кран в душе сломался. Сегодня обещали починить. Если бы я был более мнительным, подумал бы, что это его высочество, твой приятель мне специально сломанный кран подсунул». Заключил Джокер насмешливым тоном и многозначительно поднял бровь. Я рассмеялась. Чем бы они с Киром друг другу не насолили, но вряд ли взрослый, уважающий себя принц способен на такое ребячество. Но мне пора. Неожиданно сменил тему мой гость и серьезно добавил. Ты тоже вставай. У нас много работы. Он бодро вскочил с кровати и направился к выходу. Джокер! Окликнула я, когда он уже практически стоял в дверях. Мужчина вопросительно взглянул в мою сторону. Это неправда. Ты мне нравишься не только, когда я пьяная. Наверное, я забыла тебе об этом сказать, будучи трезвой. Приятно слышать. С улыбкой отозвался мой собеседник и весело подмигнул. Еще секунда, и в комнате я осталась одна. А я вдруг совсем не в тему вспомнила Джека. Ведь до приезда сюда он у меня из головы не выходил. И почему я в отсутствии одного мужчины сразу забываю про второго? Разве могут нравиться сразу двое? Впрочем, о них можно было подумать и позже. А сейчас, как правильно, заметил Джокер, пора вставать и приступать к работе. Через двадцать минут я была полностью готова, а еще двумя минутами позже стучалась в дверь напарника. Комната Джокера выглядела сестрой-близнецом моей собственной. Просторная и светлая, с большим окном, на широком подоконнике которого так удобно сидеть срезным резным старым комодом, столиком на изогнутых ножках и уютным коричневым креслом. Главной достопримечательностью этой комнаты, как, впрочем, и моей, оставалась необъятного размера кровать. Цветовые отличия можно не брать в расчет. Хоть здание и называлось общежитием, но на проверку не уступало лучшим люкс-гостиницам. Все-таки большинство участниц весьма именитые особы, и необходимо обеспечить им... Соответствующие условия. «Так, что мы имеем на данный момент?» Начал Джокер. «Имели мы не так много, а существенного и вообще ничего. Доступ к рейтингу могли получить члены королевской семьи, жюри и главный жрец храма Нери. Кто из них позабыл, что рейтинг «Информация засекреченная», выяснить пока не удалось. А нападавших на девушек тоже не получилось узнать ничего ценного. Джокер лично навестил папашу Эркса, местного коллегу Берты. С ним я когда-то сталкивалась. Раз в несколько лет он с официальным визитом посещал Берту. Так вот, тот божился, что не имеет ни малейшего отношения к покушениям. «Посудите сами, сюда и так на время праздников съезжаются толпы лохов, желающих поглазить на конкурсы или потусоваться на ярмарках. Стоит ли связываться лишний раз с властями?» ради минутной выгоды, особенно, если сезон и без того урожайный. Опять же, из-за этих лохов, как выразился Эркас, в городе куча пришлого народу, всех не проверишь. Впрочем, помявшись, местный криминальный авторитет все-таки признался под обещание неразглашение, что на лесу напали его люди, мол, не ведали, что к чему, мало ли кому, чем девка досадила. Но как только поняли, что идет плановая травля конкурсанток, Эркас недвусмысленно дал понять своим, что любой нарушивший запрет отправится на тот свет. Коротко и ясно. Описать заказчика нет, не может. Лицо скрывалось капюшоном, фигура средняя, рост средний, а вообще весь какой-то средний. «Единственная отличительная черта?» – вспомнил Эркас. Говорит с легким акцентом. И словно с придыханием. Либо его родной язык не столицкий, но чел или долго жил здесь у вас, либо вырос в какой-то глуши. Там в каждой деревне собственный говор. И не столиц. Ваш акцент я легко узнаю. Рейтинг девушек со вчерашнего дня поменялся. Моя подопечная поднялась седьмого места на третье. Совсем неплохо для девушки которая неделю назад волочилась в конце сотни. Вот к чему приводят встречи с электриками. Кроме нее в пятерку лучших входили Поликрас, Крилос Мир, Кади Вескас и Эмили Давид. Я мысленно пыталась вспомнить каждую. Почти наверняка кто-то из конкурсанток причастен к преступлениям, поэтому девушки из первой пятерки являлись как главными подозреваемыми, так и потенциальными жертвами. Мы по очереди обсудили каждую из них, не забыв про семью и родственников. И одна из главных проблем здесь, продолжил Джокер, это его высочество принц Нори, который никак не поймет, раз покушения продолжаются, более того, на конкурсной территории, то к вопросу безопасности стоит отнестись ответственнее. Думает, посадил по кустам десяток охранников, и все, достаточно. Хм. Твое мнение субъективно. Кир мог бы выразить, что новые покушения происходят не из-за охраны, а из-за того, что ты медленно распутываешь дело. Какая разница? А, чёрт!» – махнул рукой мой собеседник. «Никакой. Девчонок жалко». Еще полчаса мы мусолили одно и то же. Затем разбежались готовиться к очередному мероприятию. В середине дня намечалась фотосессия. Фантомные портреты конкурсанток Потом будут продаваться как сувениры, и любой желающий сможет купить себе на память открыточку с понравившейся красавицей. На полянке у озера собралась уйма народу. Девушки неспешно прогуливались в старомодных длинных платьях с широкими юбками, помахивая пышными веерами или покачивая в руках пестрые трепичные зонтики, украшенные бахромой и цветами. Мерно колыхались перья на пестрых шляпах. Озорно кружились юбки на разворотах, и вообще зрелище было да нельзя романтичным. Вокруг красавиц велись лучшие фотографы страны, оценивая обстановку, освещенность, выискивая выгодные ракурсы. Смазливые актеры, приглашенные на день и тоже одетые в костюмы прежних лет, развлекали участниц. На фото они станут изображать галантных кавалеров. Официанты, декораторы, стилисты. Даже в кустах, похоже, негде было яблоку упасть. Там размещалась, стараясь лишний раз не светиться, наша доблестная охрана. Выполнив свою работу, накрасив девушек, я быстро смоталась в общежитие. Не хватало еще объяснять каждому, с какой радости учитель танцев и визажистка командует охраной. Теперь мы облачились стандартную униформу и ничем не отличались от прочих служащих. Я к тому же скрыла синие волосы под париком. Вернувшись, я поискала глазами знакомых. Быстро нашла долговязую, нескладную фигуру Кира. Он продолжал играть роль рабочего и сейчас помогал с декорациями. На другом краю поляны Тали весело щебетала с подругами. От меня не укрылись взгляды, изредка бросаемые девушкой в сторону принца. Глядя на этих двоих, не смогла не улыбнуться. Вторым человеком, также регулярно посматривающим на Кира, Оказался наблюдающий за всей этой суетой Джокер. Правда, его взгляды выглядели отнюдь недружелюбными. И, наконец, я с удивлением обнаружила еще одно знакомое лицо — Ленси Ардера, неподвижно стоявшего неподалеку с идеально ровной спиной, словно офицер на параде. Не зная, чем себя занять, я направилась к напарнику. Если бы я хотела создать благоприятные условия для нового покушения то признаюсь, вряд ли у меня вышло бы так хорошо. Обратилась я к мужчине. Мало того, что здесь снует куча людей и за каждым не уследишь, так еще и все эти лодки, качели, лошади. Кажется, без несчастного случая сегодня не обойдемся. Мы прямо таки искушаем преступника. Джокер ничего не ответил, однако на его лице отчетливо читалось, что он думает о данном мероприятии. Какое счастье! Что мне придется следить только за одной тали, добавила я и едко закончила. А тебе достанутся все остальные участницы. Да уж, промычал Джокер и резко развернулся ко мне. Я невольно отшатнулась. Таким я его еще не видела. Лицо застыло маской, а фигура подобралась, как у хищного животного, готового к атаке. Цепкий взгляд уставился прямо мне в глаза. Я, Кира, удавить готов! Мрачно. Без тени шутки отчеканил мужчина. «У него совсем мозгов нет. Он думает, что я всемогущий? Или он себя таким считает? Хорошо, если будет просто покушение. Но ведь ты права. Здесь слишком много народу. Действительно, за всеми не уследишь. Молю богов, чтобы покушение не оказалось удачным и не обернулось катастрофой и... Да лучше бы девушки в обнимку с березками фотографировались». Я задумалась. — А ведь и правда, на мне сейчас ответственность куда меньше. Послушай, — вернулась я к разговору, — я, конечно, в первую очередь наблюдаю за Тали, но тоже буду максимально настороже, если смогу чем помочь. — Сейчас любая помощь не повредит. А то от этих... Джокер кивнул в сторону кустов. — Вряд ли много проку. Не спорю, они все неплохие бойцы, да только ты ж понимаешь, тут угроза другого характера. Вряд ли на поляну выскочит вооруженный маньяк, и надо будет ступить в схватку. Мой собеседник невесело улыбнулся. Кажется, первоначальный всплеск злости прошел. Однако мужчина по-прежнему оставался напряженным и натянутым, как струна. Поддавшись эмоциям, я сначала взяла его за руку и крепко пожала, потом подружески обняла и похлопала по спине. «Все будет хорошо. Я верю, мы справимся» в ответ джокер потрепал волосы моего парика испортив прическу хотя многие и не заметили бы разницы а затем чмокнул в лоб а алленси как здесь оказался как я понимаю он нам сейчас помогает лик принц входит в состав жюри прибыл сегодня утром с официальным визитом а раз уж здесь такое творится его попросили помочь и правильно помощь сильного мага Тем более универсала сейчас не помешает. Ты в курсе, что на поляне запрещено пользоваться магией? Я кивнула. Собственно, это и есть причина. Ленси отслеживает любые попытки колдовства, а еще проверяет каждого прибывшего. Я с ним чуть раньше побеседовал. Я покосилась в сторону Ордера. Тот представлял полную противоположность кипящему Джокеру. Чуть прикрыв глаза, маг, словно статуя, Стоял с абсолютно расслабленным выражением лица, меланхолично пожевывая небольшую трубку и изредка выпуская колечки дыма, словно находился на заслуженном отдыхе, где в тишине и одиночестве созерцал широко раскинувшееся море, а не эту людскую суету. Словно услышав наш разговор, придворный маг из стали обернулся, вынул изо рта трубку, слегка улыбнулся и приветственно кивнул.